ЭПИЛОГ На кусочке моря на закате Он лежит на своей доске для серфинга и любуется отражающимся в воде мягким светом солнца, которое вот-вот скроется за горизонтом. Внезапно он вспоминает тот день, много лет назад, когда, стоя на том же самом кусочке моря, задумался, счастлив ли он, и обнаружил, что внутри него зашевелились сомнения всего за несколько минут до того, как лучший друг попросил об услуге, которая навсегда изменит его жизнь. Теперь он знает, что счастье капризно и запутано. Но еще счастье — это риск, поиск, прыжки с обрыва. А он уже давно прыгнул. Он думает об этом, выходя из воды и медленно идя к деревянному дому, который виднеется между парой пальм и плющом, стремящимся взобраться на крышу. Затем он видит ее, медленно улыбается. Она смотрит вверх. Изнутри доносится бодрый ритм «Твист энд шаут». Они смотрят друг на друга, пока он поднимается по ступенькам крыльца. Он останавливается рядом с ней и задумчиво разглядывает замысловатые мазки на пестром холсте этого искривлённого заката, так похожего на ее, так свойственного ей, такого хаотичного и проникновенного. Он ничего не говорит, потому что ему это не нужно. Он просто гордо улыбается и входит в дом. Она наблюдает за его движениями, пока он не исчезает. Затем... Она начинает закрывать краски и чистить кисти, пока оранжевый свет прощается с днём. Вскоре после этого она слышит, как Аксель на кухне готовит ужин. Когда-то давным-давно Лея думала о том, как грустно осознавать, насколько особенными были некоторые моменты жизни, лишь когда они уже минули, хранить их в памяти. Теперь она старается наслаждаться такими моментами здесь и сейчас. Теперь она стремится быть в том настоящем, которое он когда-то научил ее проживать. И оно совершенно. Оно прекрасно. Даже с горькими моментами. С днями, когда тени побеждают. С хорошим и плохим. С ним. С семьей, которую мы выбираем. И возвращаясь назад, чтобы набраться сил и вспомнить тех, кто ушел, но все еще будто бы рядом. Теперь без боли теперь с ностальгической улыбкой, порой ускользающей. Несколько часов спустя, лежа вместе в гамаке, когда их руки переплетены, они вспоминают некоторые из тех моментов и говорят о живописи, о мечтах, которые еще предстоит исполнить, о том неизвестном будущем, о котором они не знают, что оно им принесет, о магии непредсказуемого, о желании большего о желании друг друга. И они снова становятся музыкой. Мерцающие звезды, сияющие цвета. И он пахнет морем, каким она его навсегда запомнила. И у нее спутанные волосы, как он нарисовал ее однажды просто потому, что захотел. И они просто есть. Они позволили этому случиться. Он вздыхает и касается губами ее уха. Я думаю о подводных лодках. О нашей желтой подводной лодке.